Глава тридцать вторая. Данияр. «Как долетели?» Я задаю этот вопрос, дождавшись, пока Алина закончит разговор с матерью и пока шлагбаум выпустит нас с территории аэропорта. Мы успели потолкаться в небольшой пробке, что заставило меня включиться и сконцентрироваться. Сконцентрироваться на чем-то помимо того, что прямо сейчас происходит в салоне моей машины. «Нормально долетели» отзывается Алина. «Конечно, одной с маленьким ребенком сложно, но у нас были хорошие места». Она смотрит в окно все время, пока говорит. Даринка после часового перелета ведет себя очень тихо. Очевидно, ее вымотала дорога. Тишина на заднем сидении позволяет нам с Алиной общаться напрямую. В прямом смысле слышать друг друга. «Я заказал еды», — говорю я. «Даринки-наггетсы. Суп навряд ли осилит, но я заказал на всякий случай. Тебе салаты, второе». «Супер. Мы проспали завтрак. Как дела у Татьяны Маратовны? Мама сказала, к ней приезжала скорая?» «Сейчас она в норме». «Я говорю это, не будучи уверен, но я уверен в обратном. Если бы моя мать была не в норме, я бы об этом знал. Мы не общались с тех пор, как я вышел из дома родителей». Но сейчас, как и многие другие вещи, этот факт просто нахер растворился в обстоятельствах, которые происходят здесь и сейчас. В важных вещах. Таких, как моя семья и те кирпичи, из которых она состоит. Я знаю, что Алина не спит, даже когда она замолкает и закрывает глаза. Наверное, за два года совместной жизни я научился распознавать ее присутствие. И сейчас я его ощущаю на полную катушку. Возможно, так же, как она ощущает факт того, что за неделю ничего не упростилось, а только усложнилось. Тем не менее, Алина упрощает наше взаимодействие, делает привычные вещи в привычном темпе, в привычной степени взаимодействия. Я высаживаю их с дочерью у подъезда, сам отгоняю машину на парковку и забираю из багажника чемоданы. Даринка волочит по полу свои игрушки, взяв в каждую руку по одной, когда я захожу в квартиру. «У Бамби блатик-обезьянка», – бормочет дочь себе под нос. Я оставляю чемоданы у стены, окликая. «Дарина, нужно помыть руки». Алина появляется из комнаты, и когда наши глаза встречаются, я вижу в них блеск. Или разряд. Тонкие вспышки, которые, по моим ощущениям, поднимают температуру воздуха. Я почти ни к чему там не прикасался, ни к чему за прошедшие дни, и нетрудно догадаться, что я там ни разу не спал. Алина высекает это обстоятельство в воздухе, взглядом ударив по моему лицу. В ее голосе я слышу резкость, когда она обращается к Дарине. «Иди по помой руки, сейчас будем кушать». «Купаться?» «Сначала нужно покушать». Резкость, похожая на дрожь, сопровождает и ее движение, когда Алина разбирает контейнеры с ресторанной едой. Вскрывает, местами рассыпая кое-что по столу, но даже тогда я бы назвал жену собранной. Я наблюдаю из-под лобья, испытывая очень неприятные ощущения. Ее волнение меня задевает, я бы хотел его отключить. Черт, насколько же скотски это звучит, но мне не похер. Дарина проскальзывает мимо, подталкивая меня к действию. Сесть на стул, наблюдать, слушать. Дочь тоже садится за стол, болтает ногами. «Давай-ка, убери это. Я заставляю ее убрать со стола игрушку». «Не хочу», — отказывается Дарина от супа. Алина спорит ровно секунду, потом предлагает ей наггетсы. «Я слушаю отрывочные спутанные рассказы», потоке эмоций дочери, пока ее мать готовит ванну, оставив нас вдвоем. Спустя пятнадцать минут я слушаю их приглушенные голоса, доносящиеся из-за двери ванной. Опершись о спинку стула и сложив на груди руки, смотрю в потолок. Он, как обычно, твою мать давит. Дарина после купания сонная, она уже в пижаме, когда я вхожу в ее комнату, просверлив на потолке дыру взглядом. «Давай я». Освобождаю я Алину от обязанности уложить дочку спать. Она выходит из комнаты молча. Я опускаю жалюзи, убавляя дневной свет. Дарина особо не реагирует, ее веки тяжелые. Из подобного состояния ее может выбить моментально. Это уже хорошо проверенный факт, так что я усаживаюсь на пол рядом с ее кроватью и стараюсь не шуметь вообще. Ее пальцы трогают мою шею, но постепенно эта игра сходит на нет. Одновременно с этим дыхание становится глубоким. Я оставляю себе страховочные десять минут, на этот раз тараня взглядом дверь. Все изменилось настолько, что даже сейчас удержать мысли в пределах этой квартиры мне сложно. И ощущать это тоже нелегко. Когда я покидаю комнату Даринки, Алина на кухне. Она тоже приняла душ, ее волосы влажные. Стоя ко мне спиной, она заваривает чай, ну или пытается это делать. Воздух слишком тяжелый. Любое действие в нем идет на сопротивление. «Мне нужно на склад», — говорю я, медленно пройдя вперед. «Когда вернешься?» Прежде чем ответить, я провожу рукой по волосам. «Завтра в обед. Заберу Дарину и отвезу ее к родителям. Верну ее в четыре, как обычно». «Ты что, здесь больше не живешь?» Я беру паузу. Она сама собой возникает. «Я съехал. Да». Отвечаю я на вопрос. Алина не двигается и не оборачивается. «Нам нужно поговорить, но, наверное, не здесь и не сейчас. Напоминаю нам обоим о том, чем закончился предыдущий разговор. Ты устала? Может, завтра? Ты такой заботливый Я говорю искренне. «Я не собираюсь ждать до завтра», — выпаливает Алина, обернувшись. «Не до завтра, не до послезавтра. Чего ты хочешь?» «Хочешь пожить отдельно?» Я смотрю в ее лицо, опасаясь в первую очередь слез, потому что мне не похер. «Да», — говорю хрипловато «но это не временно». «Ты уходишь?» — старается она не повышать голос. «Что? Хочешь развестись?» «Да, хочу». «Как же у тебя все просто!» — произносит Алина со злостью. «Мы говорили о том, что попробуем». Напоминаю я ей. Мы двигались вперед, пробовали и ошибались, тоже бывало. Мы оба, и ты, и я. Всякое бывало. То есть это была ошибка. Я ни о чем не жалею, в том числе о том, что ты забыла выпить таблетку. Я чувствую себя козлом, но как бы это ни звучало, это именно так и есть. Есть Дарина. Я никогда не спрашивал, как все в действительности было. Я этот вопрос просто опустил, но я думаю, мы оба знаем, как все было. Если бы я ошибался, Алина сейчас не смотрела бы в сторону, вместо того, чтобы смотреть мне в глаза. Тем не менее, я тоже виноват, и это все уже неважно Ты пожалеешь, если сейчас уйдешь. Алина, давай поговорим не здесь. Завтра? А что мне сказать ей сегодня? Что папа ушел трахать другую тетю? Твою мать, я тоже закипаю. «Я не знаю», – перекрываю эхо ее слов. «Но я хочу как лучше. Мы можем решить все вместе, обсудить. Я не знаю ответа на все долбаные вопросы. Но мы найдем решение, если поговорим спокойно». «У меня нет ответов. Слишком много бардака, чтобы разгрестись в нем по щелчку. Сейчас, когда все, блядь, валится со всех сторон, и моя башка сбоит». «Спокойно?» «Пошел ты нахер, осадчи!» – выкрикивает Алина. «И когда эта дрянь бросит тебя опять, не возвращайся! Ты понял? Ты пожалеешь, я тебя уверяю!» На взводе я меняю и без того нестабильные планы. Я заберу Дарину через два часа, когда она проснется. «Не смей возвращаться!» – режет Алина. «Я не пущу тебя на порог! Ни завтра, ни послезавтра!» «Выйдешь и больше не возвращайся!» Я не знаю, чем рассчитывал закончить этот разговор. 50 на пятьдесят. Я опять сжимаю зубы и снова в труху, пока ультиматум жены молотком пробивает тишину.